Глава четвертая. Начало торгов. «Кто бы мог подумать, что настолько унылая комната может так вонять?» — спросил Рэдинг с невеселым сарказмом. «Помолчи-ка!» — велел ему Гест и протиснулся мимо него в комнатушку. Стоило ему войти, как она пугающе закачалась у него под ногами. Это был не гостиничный номер. В Косарике не существовало нормальных гостиниц, имелись только бордели, таверны, где можно было приплатить за возможность переночевать на скамье, и простенькие жилища. Последние представляли собой помещение размером с птичью клетку, которые рабочие семьи сдавали как источник дополнительного дохода. Женщина, принявшая у них деньги, была портнихой. Она заявила им, что они должны почитать себя счастливчиками, найдя жилье на ночь глядя. гест постарался не рявкать на нее, пока она получала от них совершенно несусветную сумму, а потом отправляла своего младшего сына провожать их в эту незапертую комнатку. Она, кстати, сильно качалась на ветру в нескольких ветках от ее собственного жилища. Пока они шли по сужающейся ветке, Рединг цеплялся за нелепый кусок узловатой веревки, которая притворялась перилами. Гест ничего подобного не делал он предпочел бы убиться насмерть, рухнув в лесные заросли далеко внизу, чем выставить себя трусом. А вот Рейдинга такая перспектива не смущала. На всем пути по мокрому от дождя мосту он ныл и причитал от страха, и Гест едва справился с желанием столкнуть его вниз и двинуться дальше в одиночестве. Теперь он обвел взглядом комнату и хмыкнул. «Придется удовлетвориться тем, что есть». Кровать маленькая, керамический очаг не выметен, да и постельное белье вряд ли стиралось после предыдущего гостя, использовавшего матрас в углу, но это не имело никакого значения. В Трихоге его дожидался прекрасный номер в нормальной гостинице. Он собирался закончить колсидийское дело как можно быстрее, а затем ему удастся купить услуги какого-нибудь речника, чтобы тот отвез его обратно в трехог. Оказавшись там, он сможет заняться кое-чем важным, а именно поисками своей заблудшей жены. Конечно, она отправилась из Косарика, но он не видел причин, по которым ему не следовало бы вести ее поиски из уютного номера в триходе. В конце концов, именно для того и существуют гонцы, чтобы их посылали в непривлекательные места, задавать вопросы и добывать для хозяина правдивую информацию. Он скрипнул зубами, вдруг осознав, что именно так его использует тот колсидеец. Он посыльный, отправленный в несусветную глушь, чтобы доставить мерзкое сообщение. Что ж, ладно, надо поскорее с этим покончить. А после он сможет жить по своему разумению. Он снял комнату исключительно ради возможности приватно провести встречу. Тот колсидийский злодей в удачном подчеркнул несколько раз, что она должна быть тайной, а сообщение следует передать без посторонних. Весь процесс потребовал просто нелепого количества этапов. Нужно было оставить в некой гостинице в Триходе письмо, дождаться ответа, а затем послушно навестить некого оператора-подъемника в том же городе и попросить у него рекомендовать жилье здесь, в Кассарике. Он рассчитывал, что у злодея хватит ума выбрать какое-нибудь приличное место, однако его направили сюда. Его единственное везение состояло в том, что корабль отплывал в косарик в тот же самый день. Ему даже не пришлось отказываться от своей каюты на судне. Гест избавился от скромного мешка с вещами. Рединг поставил на пол свой гораздо более весомый саквояж. Спутник Геста со стоном выпрямился и мученическим тоном сказал «Вот мы и на месте. И что теперь? Ты готов рассказать мне что-то еще о твоем загадочном торговом партнере и причине, которая потребовала полной конфиденциальности?» Гес не пожелал делиться с Рейдингом деталями полученного поручения. Он объяснил их поездку как торговую, к кое прибавилась прискорбная необходимость выяснить ситуацию с его исчезнувшей супругой. Он не упоминал имени Седрика. Рейдинг пылал к нему совершенно необъяснимой ревностью. Не было никакого смысла заранее провоцировать его. Он дождется момента, когда такой взрыв эмоций окажется подходящим и забавным, и тогда использует ссору для собственной выгоды. Ревность подстегивала Рейдинга в его попытках быть занимательным. а колсидийском мерзавце он вообще не упоминал, предоставив Рейдингу считать, что тайные послания и странные контакты связанные с возможностью приобретения чрезвычайно ценного изделия старших. Рейдинг был заинтригован. Вдобавок, оказалось весьма забавным пресекать все его попытки расспросов. Не стал Гест упоминать и о возможности того, что в случае успеха своей миссии он получит права на значительную часть Кельсингры. Нет смысла чересчур разжигать жадность этого человечка. Он раскроет карты в нужный момент... Положив начало истории о своей торговой смекалке, которую Рейдинг, несомненно, разнесет по-удачному. С момента приезда в дождевые чащобы Гест все больше убеждался в том, что подобные права на Кельсингру принесут несказанные богатства. Трехок гудел от слухов о визите Левтрина и его стремительном отъезде. Говорили, будто члены экспедиции стали союзниками семейства Хупрус, Действительно, капитан Смолянова закупил припасы, пользуясь кредитом, который ему предоставили. Лифтрин бросил совету обвинения в предательстве и нарушенных контрактах, а затем сбежал из косарика, не получив причитающиеся ему деньги. Это невозможно было понять. Если, конечно, не допустить, что очередное плавание вверх по реке может принести настолько крупный доход, что сумма, которую ему должен заплатить совет, — Вообще окажется незначительной. А вот эта мысль была любопытной. Почти все небольшие искатели приключений, последовавшие за Смолиным, уже успели приплыть обратно. Странно, но один корабль, кстати, из той же серии, что и судно, на котором путешествовал сам Гест, назад не вернулся. Непонятно, затонул ли он или продолжил преследование, а ведь путь выдался трудным. Однако теперь ему самому оставалось надеяться на успех предприятия. В удачном его капитан казался неприветливым и скрытным, как будто ему не хотелось продавать Гесту каюту до трехога. Гесту пришлось втаскивать Рединга на борт в последнюю минуту, когда капитану приспичило отплыть, а Гест смог настоять на втором пассажире. Возможно, капитан не будет иметь желания плыть дальше, вверх по течению. Однако он не являлся владельцем судна. Возможно, настоящий хозяин проявит отвагу и пойдет на риск, и согласится совершить плавание за одну десятую той доли от города, которую в конце концов получит сам Гест. Пока он помалкивал о своих планах. Только два купца осмелились спросить у него, не связан ли его приезд в Трихок с исчезновением жены. Он лишь смерил их суровым взглядом. Нет смысла болтать. Кто угодно может протянуть руки к состоянию, которое по праву принадлежит только ему. Гест вздохнул и заставил себя переключиться на текущие дела. Как бы ему не хотелось забыть о том, что ждало в ближайшем будущем, он понимал одно — он должен покончить с чужой проблемой, а уж потом думать о собственных интересах. Вот тогда он точно выкинет из головы проклятого колсидийца. «Надо подождать», — объявил он, осторожно усаживаясь на единственный имевшийся в комнате стул, странный предмет мебели, сплетенный из сухих лоз. Плоская подушка не отличалась мягкостью, а кусок полотна сзади практически не давал опоры спине. Хорошо хоть что могли отдохнуть натруженные на бесконечных лестницах ноги. Рединг безрезультатно обшарил взглядом стены и потолок, И со стоном плюхнулся на кровать, такую низкую, что колени у него неудобно задрались вверх. Он оперся на них руками и подался вперед, недовольно щурясь. «Чего мы ждем?» «Придется признаться в том, что мне следовало сказать, я жду. Боюсь, что моя первая встреча должна быть полностью конфиденциальной. Если она будет успешной, то вскоре меня навестит некий человек...» отозвавшийся на записку, которую ты оставил у хозяина гостиницы «Дроста» в таверне «Лягушка и весло» в Трихоге. Я передам ему некие предметы. А тебе, мой милый, следует уйти и просто поразвлечься. Когда мои дела будут завершены, я попрошу, чтобы хозяйка послала за тобой своего мальчишку». Рейдинг выпрямился и заморгал. «Развлечься? В обезьяне деревни?» «Где именно?» — позволь тебя спросить. «Сейчас стемнеет, а ветки деревьев, которые они называют дорогами, становятся скользкими. И ты хочешь, чтобы я ушел отсюда и где-то бродил в одиночестве?» «Как ты отправишь за мной мальчишку, когда не будешь знать, где я?» «Гест, это уже чересчур». «Мы отправились в нелепую поездку вместе. И до этой минуты я делал все по-твоему. Карабкался по деревьям, оставлял тайные записки в грязных тавернах» и даже таскал за тебя коробку, словно древесный шаг. Я проголодался, промок насквозь, продрог до костей. И ты хочешь, чтобы я снова вышел из дома и сгинул в этом отвратительном месте?» Он вскочил и попытался гневно пройтись по комнате. Теперь он напоминал пса, который крутится у себя в конуре, прежде чем улечься спать. Из-за метания Рейдинга жилище начало качаться. Он замер с сердитым видом. Похоже, у него закружилась голова». Гест наблюдал за тем, как ярость Рейдинга доходит до точки кипения. «Я не верю, что у тебя намечается здесь тайная встреча. По-моему, ты мне не доверяешь. Я не собираюсь быть твоей комнатной собачонкой, как Седрик, зависеть от тебя во всем, никогда ничего не предпринимать самому. Если тебе нужно мое общество, Гест, то тебе придется меня уважать. Я приехал в эту дуру для того, чтобы приобрести товары дождевых чащоб». «Я независимый торговец, поэтому я взял с собой денежные средства. Мне казалось, что раз мы стали добрыми друзьями, я смогу воспользоваться и твоими деловыми контактами. Не конкурировать с тобой, не пытаться перехватить что-то, нужное тебе самому, но вложить немного своих средств в те вещи, которые ты не сочтешь достойными твоего внимания. А сейчас я попал сюда». — А ты собираешься прогнать меня, словно безмозглого лакея или слугу? — Нет, хватит, Гест Финбок. — Такой расклад меня совершенно не устраивает. Стул был ужасно неудобный, и он сам продрог и устал не меньше, чем Рейдинг. У Седрика хватило бы ума не скандалить в такой момент. Гест уставился на розовощекового мужчину, выпятившего нижнюю губу, словно надувшийся ребенок, и пыхтящего, как мопс, и всерьез подумал, не бросит ли его здесь, в косарике. Пусть посмотрит, хорошо ли у него получится быть независимым торговцем. Но вдруг его осенило. — Ты прав, — Рейдинг, — произнес он. Такое признание настолько изумило его спутника, что Гест с трудом удержался от хохота. Однако он напустил на себя серьезный вид и продолжил, «Давай я тебе прямо сейчас продемонстрирую, как я тебе доверяю. Я поручу тебе провести эту встречу и оставлю в комнате тебя одного. Мужчины, с которыми ты увидишься, являются представителями значительных торговых компаний. Возможно, ты даже удивишься, обнаружив, что они из Колсиды». «Колсидийские купцы? В дождевых чещебах. Рейдинг был искренне потрясен. Гест выгнул брови. «Ну, ты ведь должен был знать, что я совершал торговые поездки в Калсиду, а, следовательно, у меня есть там связи». А после окончания военных действий в Удачном открыли свои представительства три калсидийских торговых дома. Между прочим, я слышал, что несколько членов Совета торговцев в Удачном говорили, что, по их мнению, установление деловых отношений с Калсидой станет отличным выходом из ситуации». Ну Так что прочный мир не за горами. Когда экономические цели и выгоды сходны, ну, страны редко начинают военные действия. Гест говорил гладко и убедительно. Рейдинг морщил лоб, но кивал. Гест сделал решительный шаг, полагая, что теперь Рейдинг примет любые его утверждения. Тебе не следует удивляться тому, что некоторые колсидийские предприятия хотят найти контакты в дождевых чещебах. Существуют, конечно, и отсталые личности, которые отрицательно смотрят на подобное. Именно поэтому мы и храним свои переговоры в тайне. Вероятно, ты узнаешь одного из этих людей. Бегасти корода, ты узнаешь. Он уже бывал в удачном, прежде чем перенести центр своей деятельности суда, в Косарик. Второго мужчину Сенада Ариха я никогда раньше не встречал. Но я получил о нем самые надежные рекомендации и наилучшие отзывы. Мне то есть нам, доверили передать обоим господам вести из дома. Подарки, по сути, в виде двух шкатулок. Они лежат в том самом ящике, который ты старательно хранил для меня с момента нашего отъезда из Удачного. Гест понизил голос и зашептал «Подарки!» И сопровождающие их послание исходят от некой персоны, которая очень близка к властям Калсиды. Полагаю, что корот наверняка захочет переговорить со мной наедине, хотя в прошлом с ним контактировал Седрик. А весточка, которую нам надо передать, касается товара, который обещал доставить, угадай, кто? Естественно, Седрик. И, разумеется, он ничегошеньки не сделал, даже пальцем не пошевелил. В общем, ты понимаешь, насколько щекотливо наше с тобой положение, не правда ли? Ты должен передать послание, шкатулки» и поторопить наших друзей, чтобы они связались с Седриком, ну, если у них имеется такая возможность. Пусть они убедят его в чрезвычайной важности скорейшей поставки обещанного товара. Гест втянул побольше воздуха, раздувая ноздри, и признался Рейдингу. «Боюсь, что моей репутации сильно повредило то, что Седрик не выполнил своей роли в сделке». Немалая часть моей готовности перенести тяготы путешествия связана с тем, что мне необходимо восстановить свое доброе имя. В частности, мне надо попросить у Бегастикорда подписать бумагу о том, что он вел переговоры исключительно с Седриком, а не со мной. А если у него сохранился экземпляр первоначального соглашения, то лучше всего было бы, чтобы он отдал его нам. Гест поразился собственному воодушевлению. Его мысли неслись стремительно». Рединг выполнит грязную работу вместо него. А если Рединг попросит у Корода такое заявление, то он, сам ни о чем не подозревая, избавит Геста от назойливости колсидийца. Однако, если встреча с колсидийцем в дождевых чащобах повлечет за собой неприятные последствия, то с ними столкнется бедолага Рединг, Ведь именно он отнес сообщение в ту таверну. А сейчас он закончит выполнять поручение избавив Геста от возможного обвинения в предательстве в обозримом будущем. Рединг согласно закивал, глаза его заинтересованно блестели. Необычные аспекты предстоящей авантюры полностью завладели его воображением. Гест снова глубоко вздохнул, прикидывая, нет ли в его плане недостатков. Конечно, колсидейц приказал ему доставить его послание лично. Но откуда он узнает, что имели место некоторые коррективы? Ничего, Гест выкрутится. А Рейдингу так и надо. Колсидийцы вскроют свои мрачные подарки в этой древесной комнатушке, и Рейдинг увидит, к чему приводят просьбы о самостоятельности и прочей ерунде. Он заставил себя улыбнуться Рейдингу и проникновенно произнес, «Я знаю, что ты сравниваешь себя с Седриком и гадаешь, доволен ли я тобой». «Послушай, я даю тебе возможность доказать мне свою значимость. Если ты исправишь ошибки Седрика в наших переговорах, то ясно продемонстрируешь собственное превосходство. Я считаю, что ты достоин такого доверия, Рейдинг. А то, что ты потребовал от меня этого, свидетельствует, у тебя есть необходимая цепкая хватка. Ты сможешь быть торговцем и моим партнером». Румянец на щеках Рейдинга становился все ярче. На лбу у него выступили капельки пота, а дышал он теперь ртом. — Послание для них. — Оно в шкатулках? — выпалил он. Гест покачал головой. — Нет, его должен передать ты сам. Секундочку. Он откашлялся и вспомнил заученные наизусть слова. — Ваши старшие сыновья шлют вам приветы. Под опекой герцога они процветают. Такое не могли бы сказать некоторые члены ваших семей, но в отношении ваших старших сыновей дело обстоит именно таким образом. Чтобы все и дальше оставалось без изменений, вам нужно просто выполнить задачу, продемонстрировав свою верность герцогу. Дары же посланы вам для того, чтобы напомнить, от вас по-прежнему с нетерпением ожидают обещанного отправления — «Герцог желает, чтобы вы приложили все силы к тому, чтобы оно было получено быстро!» Рейдинг распахнул глаза. «Я должен использовать именно эти слова?» Гест на мгновение задумался. «Да, должен. У тебя есть бумага и чернила? Я их продиктую. А ты можешь зачитать их, если не успеешь быстро заучить текст. Я... Ну, при мне нет, но... Повтори еще раз». Я смогу их запомнить или передать достаточно точно, чтобы никакой разницы не было? Герцог, милосердие, са! Да пребудет с нами герцог Калсиды! Ох, Гест, вот они! Настоящие контакты в самых верхах! Мы и вправду балансируем на краю пропасти. Я понимаю, почему ты требовал скрытности. Я не подведу тебя, друг мой, клянусь. Но где тем временем будешь ты? — «Разве тебе нельзя остаться здесь и самому передать им послание?» Гест задумчиво склонил голову к плечу. «Повторяю, встреча должна быть сугубо конфиденциальной. Они рассчитывают увидеть здесь одного человека, а не двух. Я удалюсь, выпью где-нибудь чашку горячего чая или развлекусь, пока ты будешь заниматься столь важным делом». Он сделал паузу и резко спросил, «Разве ты не этого добивался?» Прости, я и не думал выгонять тебя из твоего собственного. Нет, стоп, нет, прервал гест. Виноватый Лепит Рейдинга. никаких сожалений. Ты поставил мне свои условия, и я тебя уважаю. А перед моим уходом тебе надо будет потренироваться. Они увидели первого дракона, когда Лифтрин мог с уверенностью утверждать, что до Кельсингера плыть еще не меньше трех дней. А его приближение предупредил сам корабль. Не напрямую, а внезапной дрожью, которая пробежала по позвоночнику Левтрина и закончилась покалыванием по всей голове. Он почесал затылок и обратил взгляд в небо, проверяя, не хочет ли Смолиной предупредить его о шквале, а вместо этого заметил крошечный осколок сапфира, парящий на фоне серого облачного покрова. Он исчез, и на мгновение Левтрину показалось, что это был просто обман зрения. А потом он появился снова, сначала как бледно-голубой опал, подмигивающий ему сквозь дымку, а потом как сияющая синева. «Дракон!» — закричал он, указывая вверх и заставив остальных вздрогнуть. Хеннесси моментально оказался рядом с ним. Он был самым зорким членом их команды, и он опять доказал это, заявив, «Вижу Синтару! Вот бело-золотой узор у нее на крыльях! Она научилась летать!» «Я вообще едва различаю, что над нами парит дракон», — добродушно проворчал Левтрин. Он не сдержал радостной улыбки. «Значит, драконы уже летают, по крайней мере, один из них». Он удивился наполнившему его душу ликованию. Он был горд, словно отец, наблюдающий первые шаги своего дитяти. «Интересно, насколько продвинулись другие?» Хеннесси не успел ничего сказать. «Вы не могли бы ее окликнуть?» дать ей сигнал, что она нам нужна. Рейн с громким топотом пронесся по палубе и выкрикнул свой вопрос, еще не добравшись до Левтрина. Его лицо освещала пугающая надежда. Нет, лифтрин не стал его обманывать. Но даже если бы могли, на этом участке реки нет ни единого островка. Здесь ей не приземлиться. Но ее появление радует, Хупрус. Утешайся хотя бы тем, что увидел Сентару в полете. Мы всего в нескольких днях от Кельсингры. Уже очень скоро мы окажемся там, где есть драконы, и, возможно, сумеем получить помощь, которая нужна твоему малышу. Смолиной не может идти быстрее. Капитан пожал плечами. Он сочувствовал молодому пассажиру, но ему надоело повторять одно и то же. Корабль вкладывает в свое движение всю душу. Большего никто из вас от него требовать не может. Казалось, Рейну хотелось добавить что-то еще, но его прервали далекие крики, раздавшиеся ниже по течению. Оба мужчины одновременно обернулись к корме и застыли. Судно из удачного тоже не отставало. Их вахтенный только что заметил дракона, видимо, после того, как заинтересовался тем, почему команда малиновой перекрикивается и куда-то указывает. Лифтрин вздохнул. Ему надоело видеть этот стойкий корабль. Раз за разом Смолиной отрывался от погони, продолжая путешествие ночью, но спустя день или два преследователь опять появлялся на горизонте. Узкое судно двигалось необъяснимо быстро. Лифтрин подозревал, что экипаж рискует жизнью, гребя день и ночь, чтобы успевать за ними. Наверняка им хорошо заплатили. Он всей душой желал, чтобы преследователи сдались и вернулись, Теперь, когда они увидели летящего дракона, ситуация осложнилась еще больше. Если Синтара и заметила кого-то из них, то никак этого не показала. Она охотилась, пролетала над берегами широкими полукружиями. Лифтрин пообещал себе присовокупить запись о Синтаре к своей коллекции карт и зарисовок течения реки. Он подозревал, что если дракон здесь охотится... Значит, поблизости имеется твердая почва. Он не допускал мысли о том, что синтара стала бы пикировать на добычу, рискуя обрушиться вниз сквозь кроны и завязнуть в трясине. И, конечно, она бы не кинулась на какого-нибудь речного обитателя. Такое исключено. За кустами и зарослями высоких деревьев должны оказаться низинные луга или пологие холмы – предвестники зеленых пейзажей Кельсингры. Это необходимо выяснить». — Ну, если не сейчас, то в ближайшем будущем. Тенталья летит сюда? Рейн отвел взгляд от ярких глаз Малты, наполненных верой, и покачал головой. — К сожалению, нет. Думаю, что если бы это была она, мы бы смогли ее почувствовать. Там кружится одна из молодняка, синяя самка по имени Синтара. Лифтрин сказал, что даже если бы мы ее позвали... Ей негде было бы приземлиться. Но мы уже скоро доберемся до Кельсингра, Пара-тройка дней, и мы будем на месте. Так что не волнуйся, милая, и с Фроном все будет в порядке». «Пара-тройка дней», — уныло повторила Малта. Она посмотрела на их спящего ребенка. Она не решилась произнести вслух то, о чем думали они оба. «Возможно, у их малыша нет в запасе даже нескольких дней». Сначала, во время их пребывания на борту Смолинова, малыш немного окреп. Он сосал грудь и дремал, а когда просыпался, то внимательно таращился на родителей темно-синими глазками, потягивался, извивался и рос. Его ручки и ножки стали пухленькими, щечки округлились, тельце ребенка приобрело здоровый розовый цвет, и он стал меньше походить на ящерку. Мать и отец осмелились робко надеяться на то, что грозящая их ребенку опасность миновала, Но затем улучшение исчезло. Теперь сон малыша стал беспокойным и тревожным. Он подолгу плакал и никак не мог угомониться. Кожа у него пересохла, а глаза текли. Рейн заставлял себя быть терпеливым, хотя он никогда прежде не сталкивался ни с чем столь невыносимым, как с необходимостью баюкать вопящего младенца. Он держал сына на руках часами, пока Малта запиралась в другой каюте и отдыхала. Родители перепробовали все. Они туго перенали малыша и добавляли в молоко ром, чтобы успокоить кишечные колики ребенка. Фрона подбрасывали, смешили, купали в теплой воде, укачивали. Ему пели колыбельный, его оставляли выплакаться, над ним рыдали. Ничто не прерывало его пронзительного, нескончаемого крика. Рейн чувствовал себя беспомощным и растерянным. А Малта погрузилась в глубокое уныние. Когда ребенок спал, кто-то из родителей всегда дежурил рядом. Они опасались того момента, когда он сделает вздох и не начнет следующего. «Пусть он поспит один. Пойдем, встань и разомнись немного. Подыши свежим воздухом». Малта неохотно поднялась, оставив фрона в его корзинке. Рейн обнял ее за талию и вывел из парусиновой палатки на открытую палубу. Ветер крепчал, обещая новые дожди, но это не заставило щеки Малты зарумяниться. Она совсем измучилась. Рейн взял ее за руку, ощутив тонкие косточки под бледной кожей. Волосы у нее свалялись и выбивались из золотистых кос сколотых на голове. Он не помнил, когда она в последний раз их расчесывала. «Тебе надо больше есть», — мягко сказал он и заметил, как она вздрогнула, как будто его фраза была порицанием. «У меня много молока, и фрон хорошо сосет, но не похоже, чтобы это шло ему на пользу. Я имел в виду другое. Подумай о себе. И о нашем сыне, конечно». Рейну с трудом удавалось подбирать слова, и он замолчал. Притянув Малту к себе, он закутал ее плащом и посмотрел вдаль, поверх ее головы. Капитан Лифтрин сообщил мне, что когда они в прошлый раз шли по реке, русло внезапно стало настолько мелким, что они метались в поисках нужного протока. Трудно поверить, правда? Малта взглянула на широкий разлив реки и кивнула. Это место сейчас напоминало не реку, а прозрачное озеро. На этом отрезке течение действительно замедлило ход, а плавучих растений стало больше, И, похоже, кувшинки и лилии верили в то, что весна уже близко. Новые отростки поднимались из воды, дожидаясь тепла, чтобы развернуть листья. Черные ленты водорослей усыпали зеленые почки. В давние времена старшие строили на берегах реки великолепное жилище со специальными убежищами для драконов. Некоторые дома возвышались на сваях. Сейчас они превратились бы в островки. Другие чуть отстояли от берега. Хозяева предлагали залетным драконам всевозможные удобства. Каменные платформы, которые нагревались при контакте с телом дракона. Комнаты со стеклянными стенами и экзотическими растениями, где гостям было приятно спать в суровые зимние ночи. По крайней мере, капитан заявил, что так ему рассказывали сами драконы. Он указал на далекий склон, поросший голыми березами. Белые стволы чуть-чуть порозовели что свидетельствовало о наступлении весны. «Думаю, мы возведем свой особняк вон там, — торжественно объявил он, — с белоснежными колоннами, согласно, и громадным садом на крыше. А еще там у нас будет множество рядов декоративной брюквы». Он заглянул ей в лицо, надеясь, что пробудил на нем улыбку. Его попытка отвлечь Малту в своей фантазии провалилась. «Ты считаешь...» что драконы помогут нашему малышу, — прошептала она. Он перестал притворяться. Его терзал тот же самый вопрос. А почему бы и нет? Он попытался сделать вид, будто ее вопрос его удивил. — Потому что они драконы. Она говорила утомленно и безнадежно. — Они могут быть бессердечными, такими же жестокими, как тенталья. Она бросила своих сородичей, когда они голодали. Она превратила моего младшего брата в своего певца, очаровала его магией, а потом отправила в неизвестность. А когда Сельден исчез, пропажа парня ее, похоже, ничуть не обеспокоила. Тенталья изменила нам и ни на минуту не задумалась о том, как это отразилось на нашей жизни. «Она дракон», — произнес Рейн. Возможно, остальные не такие. Они были точно такими же, когда я приезжала к ним в косарик. Мелочные и себелюбивые создания. Они ослабели от голода. Беспомощные бедняги. Я не встречал настолько хрупких и одновременно эгоистичных существ. Но в такой ситуации всегда проявляются самые плохие качества. Но что, если драконы не захотят помочь Фрону? Что нам делать тогда? Он притянул Малту к себе... «Давай не будем придумывать себе проблемы на завтрашний день. Сейчас Фрон жив и спит. По-моему, тебе следует перекусить, а потом тоже поспать. А по-моему, вам обоим следует перекусить, а потом вместе лечь спать у себя в каюте. Я побуду с Фроном». Рейн поднял голову и улыбнулся сестре, которая появилась на палубе. «Какая ты хорошая, Теламан. Ты правда не против?» Разумеется, нет. Волосы у нее были распущены, и порывом ветра одну прядь бросила ей на лоб. Она смахнула ее назад, и простой жест, открывший ее лицо, привлек его внимание. Щеки зарумянились. Рейн вдруг понял, что его сестра выглядит такой молодой и полной жизни, какой он не видел ее уже много лет. Не подумав, он выпалил «Ты кажешься мне счастливой». Она потрясенно произнесла «Нет, Рейн, я боюсь за фрона, не меньше вас». Малта медленно покачала головой. Ее улыбка получилась грустной, но искренней. «Знаю, сестра, ты всегда рядом и готова помочь. Но это не значит, что тебе нельзя радоваться тому, что ты нашла во время плавания. Ни я, ни Рейн нисколько не обижены на тебя». Малта осеклась и посмотрела на него. Рейн... Недоуменно заморгал. Нашла. — Что? — спросил он. — Любовь, — смело ответила теламан и встретилась с ним взглядом. Мысли Райна неслись стремительно. Он быстро находил новые толкования обрывком случайно услышанных разговоров и эпизодов, подмеченных им между Теламон и... — Хеннесси! — выдавил он, разрываясь между изумлением и огорчением. — Хеннесси! Первый помощник. В его тоне содержалось все то, что он не сформулировал в словах. Его сестра, родившаяся в семье торговцев, увлеклась обычным матросом, и причем таким, по которому видно, что он падок на женщин. Ее губы плотно сжались, а глаза потускнели. Хеннеси, и тебя это не касается, братик, я уже совершеннолетняя, я принимаю решение сама, но... — Я очень устала, — внезапно вмешалась Малта, поворачиваясь в объятиях Рейна. — Прошу тебя, Рейн, давай воспользуемся предложением Теламан и приляжем. Я давно не спала рядом с тобой, а ведь я всегда чувствую себя отдохнувшей, когда ты возле меня. Пойдем. Она потянула его за руку, и он неохотно повиновался. Ей действительно надо выспаться. Это гораздо важнее, чем выяснять отношения с сестрой Позже они поговорят наедине. Он молча последовал за женой в каюту, где им можно было остаться вдвоем. Каюта представляла собой грузовой контейнер, прикрепленный к палубе. А внутри лежал матрас, служивший им попеременно постелью. Рейн действительно рад был возможности обнимать Малту и оберегать ее сон. Ему надоело валяться здесь в одиночестве. Казалось, Малта читает его мысли. — Не трогай сестру, Рейн. Подумай о том, что есть у нас, и какое утешение нам приносит наша любовь. Как мы можем возмущаться, если Теламан ищет того же? Но с Хенеси, с мужчиной, который усердно работает и любит свое дело, с тем, кто видит ее и улыбается, а не насмешливо усмехается или отворачивается, он истинен Рейн. Но даже если нет, Теламан права. Она взрослая женщина, причем уже давно. Не нам решать, кому она отдаст свое сердце. Он набрал воздуха в легкие, чтобы высказать возражение, но только протяжно выдохнул, а Малта тем временем подняла засов, закрывавший дверь. Душная маленькая каюта внезапно показалась ему манящей и уютной. Острое желание сжать жену в объятиях внезапно захлестнуло его. Для тревог... У нас еще будет время, а сейчас нам надо поспать, пока мы можем. Он согласно кивнул и зашел внутрь, следом за Малтой. Двадцать пятый день месяца рыбы, седьмой год независимого союза торговцев. От вашего друга в Косарике, торговцу Финбоку в Удачном. Необходимость в осторожности значительно возросла, а вместе с ней увеличились и мои расходы. Рассчитываю на то, что очередная выплата будет вдвое больше предыдущей. Ее следует отправить в виде наличных и доставить мне незаметно. Ваш прошлый посланец оказался полным идиотом, явился прямо ко мне в разгар рабочего дня и выдал мне кредитное письмо, а не наличные, как было нами условлено. По этой причине та информация, которую я сегодня вам отправляю, содержит лишь самое обобщенное изложение того, что я разузнал. Заплатите мне и получите более детальное послание. Путешественник прибыл, но не один. Его цель, похоже, совсем не та, о которой упоминали вы. Еще один незнакомец предложил мне немалые деньги за сведения о нем. Я не стал ничего говорить, но информация — это то, что я продаю или не продаю. Все зависит от того, выгодна мне сделка или нет». «Новостей с верхнего течения реки немного. Они могут показаться вам любопытными, но чтобы передать их, мне надо получить наличные, которые будут доставлены в ту гостиницу Трехога, о которой я уже упоминал. Их необходимо вручить женщине с рыжими волосами и татуировкой на щеке в виде трех роз. Если что-то будет проделано иначе, наши отношения закончатся». Вы не единственный, кто хочет получать от меня ценные торговые сведения. Есть и другие клиенты. И некоторым было бы весьма любопытно узнать кое-что о наших делах и кое-каких ваших проблемах. Умный поймет с полуслова».